Жарко! За нами желтая сухая равнина С нее дует горячий ветер, который несет мелкий песок Мы стоим на краю пустыни Здесь она кончается и начинается долина Нила Прямо от наших ног вниз уходит зеленый склон Там, где он заканчивается, плещется вода Это Нил! Он широкий и спокойный А на противоположной стороне Вверх поднимается другой склон Отличное описание долины Нила Молодец, чевостик! Я могу рассказать и про землю, которая лежит дальше Отсюда видно далеко-предалеко За склоном снова начинается пустыня На ее дальнем краю высятся горы Поближе, на берегу Нила Тоже есть две горы Только они очень странные Похожи на огромные треугольники Бока у них совершенно ровные Как будто их по линейке начертили Здесь такие бесконечные просторы Но кто построил эти сказочные горы? Великан могучий или чародей Захотел в Египте удивить людей? Чевостик! это не горы это... Пирамиды, в отличие от гор, их создала не природа, а обыкновенные люди. И помогли им в этом не великаны и не волшебники, а трудолюбие и умение работать. Именно с помощью этих качеств древнеегипетские строители смогли построить свои громадные пирамиды и самую известную из них пирамиду Хеопса. Кузя, а можно побывать около этой самой известной пирамиды? Узнать, из чего она сделана? Нет ничего проще. Для время скока такое задание пара пустяков. Набираю <звук> левый берег Нила, плоская возвышенность, которая называется Плато Гиза, подножие пирамиды Хиопса.